под видом рабочего, несущего на коромысли два каменных блока для дорожных работ. Я видел красные кумирни с крышами из блестящей зеленой черепицы. Еще я видел огромных базальтовых черепах, стоящих в полуразрушенных кирпичных павильонах. Мы шли по гребню горы, где была проложена узкая дорожка, а далеко внизу блестело горное озеро. Наконец доос добрался до места. Оно называлось «Парящий утес».